Глава восьмая Они ослушались. Они вернулись на гору. Он кивнул. Вейгэ вместе со стражами Вейн и Лоу. Убаолин тоже привел людей. Я хотела сказать ему, у нас не вышло. Кровь умывает эту землю прямо сейчас. Но я знала, впереди нас ждала битва важнее. Если мы сумеем, кровь застынет, и дожди смоют ее навсегда. Вайсин смотрел на меня долгим неподвижным взглядом. Он не боялся, он был спокоен. Он кивнул мне и улыбнулся, будто говоря, «Верь мне». «Белый лотос, девять лепестков, девять техник наших мечей». Луна горела над нами сияющим диском. Это значило, Хуи и Чанни встретились. Это значило, мир приходил в равновесие, и мы должны были его удержать. Я сжала меч трёхлапого ворона. В руке бойсина сверкнул меч лотоса. Наши техники сплелись, один за другим срезая лепестки божественного цветка. Два вихря стали одним — Лед и огонь слились в один неразрывный поток, сметающий печать, несколько веков удерживающую детей сихе. Я чувствовала, как огонь наполняет меня, разгоняясь по венам, а лед сковывает снаружи хрустальной чешуей, но ничто из этого больше не могло причинить мне боли. Я не чувствовала ее, лишь взгляд, который не отпускал меня. Я была не одна. Я верила ему, а он верил мне. И это было сильнее запрета учения Лотоса снимать печать с огненных птиц, И это было сильнее воли Сихе, приказывающей выпустить ворона в солнце в небо. Последний лепесток опал. Озеро начало испаряться кристальными каплями, уходя в небо. Я замерла, все еще не веря, что печать и правда снята. Джер меч!» Байсин коснулся моей руки. Я рассекла ладони стрием и сжала рукоятку, чтобы она покрылась моей кровью. Прежде чем Байсин успел спросить, я схватила его руку. «Моя кровь, кровь ворона!» Я вложила в его ладонь меч и прошептала, Ты обещал. Никто из нас не умрет. Его обещание – моя вера. Байсин кивнул и ринулся в центр озера. Теперь он держал оба меча. Он выпустил их силу. Огонь пытался пожрать лед, но холод лишь усмирял пламя, равновесие. Сеть накрыла озеро, прежде чем разверзлась пропасть. Тишина. Я замерла. Мне была видна лишь сеть, сплетённая силой мечей. Тишина растекалась, будто ставила точку. Я слышала лишь свое дыхание. Ничего не происходило. Я пыталась вглядеться в лицо Байсина. Ничего не происходило. Я хотела подбежать, я хотела сорваться. Я хотела взглянуть в эту замершую бездну, столько лет втягивающую в себя сердца людей, но стоило мне сделать шаг. Сеть дрогнула. На секунду огонь вспыхнул ослепляющими перьями. Вороны. Они и правда были здесь. Они и правда были. Ты обещала. Я замерла. Я не сделала больше ни шагу. Я хотела видеть, как он уничтожит птицу, поражая ее священными мечами. Но вместо этого он прыгнул в пропасть, и я почувствовала, как земля впивается в мои ладони. «Байсин, ты обещал».